Инсулин влияет на уровень холестерина в крови и индекс атерогенности. Повышенный уровень холестерина в крови ещё одна страшилка, о которой нам постоянно напоминают с экранов телевизоров, из-за которой ведут вечную борьбу многие граждане. Кто из нас сегодня не слышал об этой грозной напасти? От жира мы жиреем. Это казалось бы вполне логично, но не всё так просто и прямолинейно. Считается, что около 70 процентов людей находятся под влиянием мнения большинства, а собственным мнением обладают около 30 процентов. Ах, как же приятно обладать собственным мнением! Подумала при этом 99 процентов моих читателей. В 2011 году журналист Гэри Таубс написал очень интересную статью с неординарными выводами в New York Times Magazine. Где доказывал, что здоровое питание должно содержать в себе много жиров и мало углеводов. Дело в том, что долгие годы, как и впрочем и сейчас, среди большинства ученых и врачей господствовало мнение о том, что главным виновником набора веса является жирная пища. Именно она, в свою очередь, является источником повышенного зловредного холестерина, который и запускает механизм развития атеросклероза. а с ним и сердечно-сосудистых заболеваний. А как вы, наверное, слышали, это и есть основная причина смерти людей во всём мире. Надо честно сказать, что Таупс был вовсе не врачом, что, возможно, собственно и позволило ему взглянуть на эту проблему под другим углом и оценить её как бы со стороны, объективно, не подвергаясь давлению уже существующих догм в государственной научной медицине и диетологии. Полагаясь только на свои профессиональные способности, он заметил то, что для других людей кажется привычным, а потому скрытым. Он стал составлять факты и делать выводы. На основании своих журналистских расследований он сделал вывод о том, что существующий у большинства врачей взгляд на жары как главного виновника всех серьезных заболеваний весьма сомнителен. Этот выбор главного врага человечества надуман и мало научен. Даже косвенных улик было достаточно, чтобы понять, что причиной развития атеросклероза и связанных с ним тяжелейших заболеваний является не жир, а сахар. Для того, чтобы добыть прямые доказательства, необходимы были дорогостоящие исследования, на которые у Таупса в то время просто не было денег. Но тут как раз ему на помощь и пришёл Джон Арнольд. который также как-тобс хотел раз и навсегда разобраться в этом вопросе и поэтому выделил ему фантастический грант на исследования в несколько миллионов долларов. Американского бизнесмена Джона Арнольда называют Гарун аль-Рашидом современной науки. Правитель абассидского халифата в конце VIII начале IX века. При нём развивались сельское хозяйство, культура и торговля. идеализирован в сказках тысячи и одной ночи. Примечание редактора. В возрасте 38 лет, находясь на пике своей карьеры, Арнольд неожиданно закрыл свой бизнес и перестал играть на бирже. Затем он присоединился к клятве дарения это своеобразный манифест, который подписали 105 миллиардеров во всём мире, обязавшихся отдать на благотворительность не менее 50% своего состояния. Но в отличие от остальных денежных мешков, Джон распорядился своим вкладом весьма конкретно и направил эти деньги на поиск истинного виновника большинства самых грозных болезней человечества. Часть этих денег получила для исследования фанатка свиной отбивной и сливочного масла журналист Нина Тихольц. В течение 9 лет она работала в качестве ресторанного критика И по долгу службы вынуждена была поглощать огромные, с точки зрения диетологов, порции вредных деликатесов, стейков, жирных сыров, фуа-гра и так далее. В результате за это время она, к своему удивлению, скинула четыре с половиной килограмма, а уровень холестерина у нее в крови только снизился. Теперь поговорим о том, каким выводом они пришли и насколько в действительности страшен холестерин. Как вы, наверное, уже слышали из всех болезней, существующих на нашей планете, самая страшная болезнь современности это атеросклероз, сужение и закупорка сосудов. Атеросклероз, в свою очередь, вызывает ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и стенокардию, которые косят людей с размахом эпидемии. В среднем в мире 51% смертей приходится на ишемическую болезнь сердца, а в самых развитых странах эта болезнь явилась причиной смерти в 75% случаев у мужчин 25-64 лет от рака, стоящего на втором месте, всего в 14% случаев. За последний полвека смертность от атеросклероза болезни увеличилась более чем в 5 раз. Так как при атеросклерозе очаговые отложения в стенки артерии содержат прежде всего холестерин, то первой была выдвинута холестериновая теория появления атеросклероза. Предполагали, что атеросклероз возникает от избыточного поступления холестерина при питании. Именно эта гипотеза и привела к призывам медиков сокращать потребление продуктов, содержащих холестерин. В первую очередь это относилось к употреблению яиц. Те, кто следит за своим здоровьем, сейчас поголовно уверены, что весь вредный холестерин поступает к нам в организм из продуктов животного происхождения: мяса, масла, яиц. Они отказывают себе во всех прелестях жизни настоящих мужиков: горячим стейки, подкопчёном сале, шашлычке с дымком. Борьба с атеросклерозом и вызывающим его высоким холестерином стала уже похожа на какую-то всемирную манию последних лет. В сознание людей массированно внедряется мысль о том, что холестерин является главной причиной развития химической болезни сердца, инфарктов, инсультов и массы других заболеваний. С другой стороны, если бы всё было именно так, То чего проще? Садись на вегетарианскую диету, отказывайся от мяса, жира, и вот в организме уже и нет никакого холестерина. Но увы. Нередко холестерин путают с жирами, хотя разница между ними принципиальная. Начиная с того, что холестерин, в отличие от остальных жиров, не используется организмом для получения энергии, поэтому он не имеет абсолютно никакого отношения ни к лишнему весу, ни к ожирению. Говоря по научному, холестерин — жироподобное органическое вещество животного происхождения, относящееся к группе стероидов, органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, но не жир, как нас, впрочем, продолжают уверять многие врачи. Самое жесткое вегетарианство снижает холестерин не более чем на 20 процентов. Парадокс? Известный венский хирург и учёный Теодор Билрот, хорошо известный авторскими операциями по удалению части желудка при язвенной болезни, попросил учеников провести интересный опыт. У козочек и овечек удаляли щитовидную железу. Результат оказался совершенно парадоксальным. Операция привела к резкому скачку уровня холестерина и тотальному атеросклерозу артерий, в том числе коронарных. Итак, У травоядных животных, которые никогда не пробовали содержащих холестерин животной пищи, развился выраженный атеросклероз, и они все вскоре умерли от инфарктов и инсультов. Результат эксперимента доказал, что пониженная функция щитовидной железы может привести к атеросклерозу. Позже эти предположения были подтверждены на людях. Именно недостаточная функция щитовидки, а не животные жиры является одной из главных причин остеосклероза. И ещё, начиная с 20 века, остеосклероз успешно лечили малыми дозами гормонов щитовидной железы. Но вполне очевидно, что такой простой способ улучшить состояние здоровья народа не входил в далеко идущие планы ненасытных фармацевтических компаний и потворствующих их интересам некоторых продажных учёных. Поэтому со второй половины прошлого столетия появляются многочисленные научные исследования, подтверждающие связь развития атеросклероза и потребления пищи, богатой жирами животного происхождения, содержащей холестерин. А как же овцы, которые ели одну травку? А о них просто забыли. Они не вписывались в картину, нарисованную бизнесменами на крови. Если удалить щитовидку, то уровень обмена веществ в целом резко снизится. Будет синтезироваться меньше биологических веществ, в строительстве которых задействован холестерин. В результате его уровень в крови естественным образом повысится. Кроме того, нарушение работы щитовидной железы само по себе ведёт к увеличению синтеза плохого холестерина и его переносчиков. доставляющих вредные вещества к стенкам сосудов. Яйцо всегда считалось у диетологов продуктом высокой пищевой ценности, идеальный набор аминокислот. Сейчас часто можно услышать мнение, что яйца надо употреблять не более двух-трёх штук в неделю. Действительно, в 90-х годах в различных медицинских изданиях появились статьи о том, что холестерин, содержащийся в яичном желтке, может быть опасен для здоровья. Высказывались предположения о том, что яичный холестерин может приводить к повышению уровней холестерина в крови человека. Так ли это на самом деле? Исследования, проведенные на протяжении четырех лет в научном центре по химии Пекинского университета в Китае, анализировали состояние здоровья более четырехсот шестнадцати тысяч человек. из которых 13,1% ежедневно ели яйца, а 9,1% заявили о крайне редком их употреблении. Как оказалось, люди, которые употребляли по крайней мере одно яйцо в день, имели на 26% меньше риска в сердечного приступа и на 28% меньше риска в смерти, вызванной им, по сравнению с группой, едящей яйца очень редко. У тех же, кто ежедневно съедал не менее пяти яиц в неделю, риск развития сердечных заболеваний был ниже на двенадцать процентов по сравнению с теми, кто употреблял только до двух яиц в неделю. Академик Владимир Филиппович Зеленин, советский терапевт, доктор медицинских наук, академик АМН СССР 1944, заслуженный деятель науки РСФСР 1946. Автор знаменитых Капель Зеленина в составе целой группы врачей обследовал работников птицефабрик на наличие у них в крови повышенного уровня холестерина и развития атеросклероза. Учёные не выявили у работников птицефабрик, употребляющих большое количество яиц в день, повышенного уровня холестерина. В то же время вскрытие тел убитых молодых узников концлагерей показало наличие развитого атеросклероза. А ведь они вообще не получали яиц и питались очень скудно, в основном без белковой пищи. Прямая связь между количеством холестерина в пище и его концентрацией в крови до сих пор не доказана. Напротив, неоднократно доказано, что холестерин из пищи и их холестерин, накапливающийся в атеросклеротических бляшках, два совершенно разных холестерина. Имеются данные по экспериментам на здоровых добровольцах. которые в течение нескольких месяцев потребляли большие дозы холестерина. Ни у одного из них не отмечено повышения его уровня в крови и признаков атеросклероза. За последние годы было проведено много исследований в разных странах, в ходе которых было обнаружено, что активное распространение атеросклероза никак не связано с поступлением излишка пищевого холестерина. Все оказалось ровно наоборот: чем больше недоедало и голодало население, тем более был выражен атеросклероз, причем в особо тяжелой форме. Как оказалось, холестерин не только поступает с едой, но и вырабатывается внутри нашего организма, потому что без него организм в принципе и жить-то не может. И вырабатывается он у нас в организме эндогенно аж до 85 процентов. То есть от поступающего с пищей холестерина, по большому счету, вообще мало что зависит. Молекулы холестерина играют важнейшую роль в формировании молекулярной структуры нервных клеток головного и спинного мозга и закладывают основу для синтеза гормонов. И если вы исключите жирную пищу из рациона, затормозится деление клеток, замедлится выработка гормонов. Подозреваю, что если бы тысячи поколений наших предков жили на низко жировой диете, то мозг стал бы походить на какое-то сморщенное желе. Уже давно доказано, что именно низкий уровень холестерина является причиной резкого снижения памяти и развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. А еще отсутствие животных жиров в еде заставляет печень работать с колоссальной перегрузкой. Почему, спросите вы? Да потому, что холестерин критически необходим для поддержания жизнедеятельности нашего организма. И наша бедная печень вынуждена синтезировать его хотя бы из того, что есть в наличии, из углеводов. Уместно заметить, что практически во всех обезжиренных продуктах их огромное количество. Синтез холестерина требует от печени мобилизации гигантских ресурсов. поэтому отсутствие животных жиров в питании настоящий стресс для печени. Если помните, основная функция этого органа выведение токсинов. Так, может, не стоит озадачивать её ещё и дополнительной нагрузкой. Основная часть холестерина у нас в организме идёт на производство половых гормонов, состоящих исключительно из холестерина. Эстрадиола у женщин, тестостерона у мужчин. С возрастом выработка таких гормонов снижается, много холестерина остается невостребованным, и поэтому уровень его в крови, естественно, повышается. У мужчин это становится особенно заметно после сорока-сорока пяти лет, а у дам после менопаузы, когда резко падает уровень эстрогена. Так что можно сказать, что уровень холестерина у мужчин тесно связан с количеством выработки тестостерона. но даже когда функция производства тестостерона с годами у мужчин падает, им назначают заместительную гормональную терапию, при этом гормоны вводят извне, то есть они не вырабатываются организмом из собственного холестерина. Печень с помощью определённых сигналов чувствует, что уровень тестостерона в норме, значит, производство холестерина для этих нужд надо понизить. Все стероидные гормоны участвуют в регуляции обмена веществ и многих важнейших функциях организма. Именно холестерин выступает в роли материала для выработки массы других стероидных гормонов: корры надпочечников, гидрокортизона и альдостерона. Холестерин является строительным материалом, закладывающим основу для синтеза многих гормонов и даже некоторых витаминов, скажем, А или D. Не удивлюсь, если выяснится, что вы не в курсе о его роли как антиоксиданта. Если у вас снижается его уровень, автоматически повышается риск развития онкологии. А ведь нам с вами ещё жить и жить. Холестерин нужен для создания оболочек мембран всех клеток, а также для работы мозга, синтеза половых гормонов и ещё много чего. А посему для нас с вами без холестериновой, без жировой диета может со временем привести к резкому снижению сексуальной активности, утверждает в своих лекциях доктор Константин Борисович Заболотный. А что, разве некоторые наши жены, начитавшись умных журналов всеми возможными ухищрениями и уговорами, не пытаются лишить нас хорошего стейка или поджаристого шашлычка, наивно полагая, что мужчин совсем не обязательно кормить мясом? А потом ещё и удивляются, что никак не получается завести ребёнка. Да у вас в анализе 90% сперматозоидов дохлые по причине хронической нехватки тестостерона. А кто в этом виноват-то? Не та ли что постоянно кормит вас салатиками из одуванчиков с оливковым маслом? На силе до постных кашках много не разгуляешься. Вот как интересно оказывается. Значит, не всё здесь так однозначно. Ещё в начале 20 века несколько русских исследователей под руководством физиолога Николая Александровича Аничкова в ходе экспериментов выяснили, что если насильно кормить кроликов мясом, то бедняги неминуемо умрут. Я почему-то и без их исследований это бы сразу же предположил. И непосредственной причиной их скорополительной гибели была закупорка кровеносных сосудов сердца. Кровоток коронарных артерий у них перекрывали отложения холестерина и солей калия. Эти сгустки напоминали атеросклеротические повреждения сосудов человека. Результат исследования оказался достаточно спорным даже для того времени. Всё-таки животный белок и жир абсолютно противоестественны для травоядных. Тем не менее, хотите верьте, хотите нет. Но именно такие сомнительные опыты послужили основой всей дальнейшей тотальной борьбы с холестерином. Согласно этой теории, причина возникновения атеросклеротической бляшки внедрение холестерина в стенку сосуда. И знаете что? Данная гипотеза почему-то вот как-то довольно быстро прижилась, постепенно с активной подачей в СМИ овладела умами не только учёных, Но также обычных людей, которым постоянно вдалбливали, что они просто умирают от холестерина. И вы мне сейчас будете утверждать, что это происходило без вмешательства бизнесменов и предпринимателей? Но они так и добились своей цели. И вот уже более 100 лет холестерин наводит ужас на всё прогрессивное человечество, которое не без содействия транснациональных компаний-производителей обезжиренных продуктов, Упоёно, окрыленно и с большим энтузиазмом включились в антихолестериновую борьбу. Мы часто верим тому, что нам говорят, особенно когда говорят с экранов телевизоров, и особенно когда это говорят достаточно серьезные люди в белых халатах. Ведь вы же понимаете, что если все население поголовно будет болеть атеросклерозом и сосуды будут забиты холестерином, То это просто клондайк для тех, кто найдет и выпустит в продажу лекарство от холестерина. Вы только представьте себе, сколько денег отмывается при строительстве современных кардиологических центров, а сколько зарабатывается на продаже статинов, лекарств от холестерина. В две тысячи двенадцатом году общий объем продаж статинов в мире составил девятнадцать целых семь десятых миллиардов долларов. Вы понимаете, какие прибыли. Среди пострадавших от всемирной борьбы с холестерином даже президент Соединённых Штатов Эйзенхауэр. После первого инфаркта медики прописали ему низкожировую диету. Вместо жиров ему предлагали продукты, богатые углеводами. Однако уровень его холестерина всё равно неизменно рос. И чем больше врачи ограничивали в его рационе животные жиры, Тем выше был уровень холестерина. Помимо проблем с холестерином, у президента начало нарастать ожирение. Такое неправильное лечение привело к ещё нескольким инфарктам, и в конце концов он умер от сердечной недостаточности. А ведь понизить у этого человека уровень холестерина и избежать развития атеросклероза можно было достаточно просто. Для начала хотя бы исключив из рациона быстрые углеводы. Именно такие продукты, как хлеб, картофель, белый шлифованный рис, то есть богатая крахмалом, рафинированная еда, лежит в основе одной из причин повышенного уровня холестерина и развития атеросклероза артерий миокарда. Нельзя также забывать о пониженной секреции щитовидной железы. Я, конечно, достаточно упрощённо трактую научные факты, И многие мои коллеги, зомбированные внушаемыми им научными догмами, сейчас отвернутся от меня. Я это знаю. До понимания всего, что я пишу, ещё надо дойти. Не всем это дано сразу. Я это понимаю и не обижаюсь на них. Прошу только об одном. Никому не верьте на слово, даже мне. Думайте своей головой, сопоставляйте факты. Истина рождается в сомнениях. Буквально в последнее время холестерин наконец-то полностью реабилитировали и оправдали. Так, в США впервые за несколько десятилетий внесены изменения в официальные диетологические рекомендации. Американцы признались, что напрасно опасались есть яичные желтки, печень и красное мясо. А польза рецептов здорового питания, которые навязали двум поколениям американцев, И отказ от жирного мяса так и не был подтверждён в клинических исследованиях. Наконец, признано очевидный и ранее для меня факт, что холестерин, который содержится в животной пище, и холестерин в крови, как говорится, две большие разницы. Поэтому все попытки снизить уровень холестерина в организме, исключая из рациона питания жирную еду, абсолютно бесполезны и абсурдны. Напротив, обезжиренная диета наносит здоровью людей непоправимый вред. Оказалось, что американцев, европейцев и жителей других регионов нашей планеты, в том числе россиян, долгие годы просто умышленно водили в заблуждение. Нас призывали ограничивать в питании жирную пищу, при том, что жиры необходимо было чем-то заменять. Проще всего это было сделать за счёт употребления углеводов, зерновых, различных круп, фруктов и овощей. В результате только за последние 50 лет употребление людьми жиров и белков сократилось на четверть, а вот углеводов стали есть больше на 30 процентов. Это привело к тотальному росту числа людей, страдающих как от ожирения, так и от болезней сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. А что же, собственно, инсулин? Как-то мы о нем забыли? Да нет, не забыли. Инсулин, как впрочем, и все другие гормоны, оказывают влияние на выработку эндогенного холестерина, и вот как он это делает. Через ряд посредников инсулин ингибирует активность 7-альфа-гидроксилазы, ключевого фермента синтеза желчных кислот. А холестерин выводится из организма с желчью. Можно сказать, что желчь практически чистый холестерин. Таким образом, с одной стороны, инсулин увеличивает синтез эндогенного холестерина, а с другой снижает его вывод из организма и утилизацию через желчные протоки. Для размножения делением клеток нам также необходим холестерин, ведь из него строятся клеточные мембраны новых клеточек. Инсулин стимулирует деление клеток и обеспечивает этот процесс холестерином за счёт активации ключевого фермента синтеза холестерола ОМГ-редуктазы. Вот вам и механизм повышения уровня холестерина в крови под влиянием инсулина. Немного сложно? Ну, а вы как хотели. Это я ещё всё упростил до минимума. Я же вам постоянно твержу, что наш организм очень сложен. В нём нет простых ходов и решений. Это многоуровневая и многоходовая загадка природы. А вот теперь давайте обсудим, насколько холестерин, даже высокий его уровень в крови, способен нам навредить. И от чего зависит развитие атеросклероза и тот самый зловредный уровень атерогенности, способности холестерина прилипать к стенкам сосудов, перекрывая их просвет. Вы замечали, что у детей не бывает атеросклероза и инфарктов, хотя порой бывает достаточно высокий уровень холестерина. Почему? А вот вы мне сейчас сами и скажете, почему. Итак, допустим, что уровень холестерина в крови крайне высок. По результатам исследования, если у родителей, а также и у их родителей, то есть бабушек и дедушек, были проблемы с высоким уровнем холестерина, то с вероятностью от 30 до 70 процентов они могут передаваться и детям. Наследственная или преждевременная дислепидемия. Гиперхолестеринемия. Что влияет на скорость отложения холестерина на стенках сосудов? Атеросклероз и индекс атерогенности. Оказывается, сам по себе холестерин тоже бывает разный. Дело в том, что жиры не растворимы в воде. Это знают все, кто хоть раз пытался отмыть жирную посуду холодной водой. Наш организм это в основном вода, и чтобы получить в него входной билет, холестерин образует сложные соединения с белками, именуемые в дальнейшем липопротеидами. Но самое интересное, что, как оказалось, не весь холестерин вреден. В организме вырабатывается как хороший холестерин высокой плотности, ХВП, так и плохой, низкой и очень низкой плотности, ХНП и ХОНП. Плохой холестерин это такие большие и рыхлые пузыри с низкой плотностью, и высокой вязкостью и адгезией. Липопротеины низкой плотности называют атерогенными. Вот эти-то рыхлые, ребята, Плавая по всему организму, откладываются внутри кровеносных сосудов, постепенно сужая их просвет. Хорошая фракция холестерина ЛПВП, напротив, как уборщик собирает лишний холестерин ото всюду, включая сосуды с угрожающими им бляшками. Затем они доставляют этот собранный мусор в печень, откуда организм его благополучно выводит в виде желчи с калём. Правда, если уж быть до конца честным, часть холестерина тридцать процентов из желчи повторно всасывается в кишечник. И чем более темным у васкал, тем больше в нем желчных кислот, а следовательно и холестерина. Повышение веса организма на каждый килограмм влечет усиление выделения холестерина на одну пятидесятую грамма ежедневно. Холестерин желчи иногда спрессовывается с билирубином, кальцием, образуя желчные камни. Эти конкрименты, как правило, лечатся путём удаления самого пузыря. Ещё отец физиологии Рудольф Вирхов утверждал, что холестерин сам по себе никогда не был причиной атеросклероза, который возникал только на конечной стадии повреждения артерий. Холестерин используется организмом как способ заживления раны. своеобразная заплатка на повреждённом сосуде, но никогда холестерин не мог стать причиной появления этой раны, утверждал учёный. Повышенный уровень холестерина является только признаком глобального воспаления в организме, массового повреждения сосудов. Современная наука также считает, что пусковым моментом развития атеросклеротического процесса является не столько сам высокий уровень холестерина в крови, сколько повреждение нежной внутренней выстилки сосудов, клеток эндотелия. И тут мы с вами, конечно же, сразу вспоминаем, что именно сахар, глюкоза в крови способен разрушать, гликировать белки, А следовательно, первым подвергается такой опасности именно однослонный эндотелий, выстилающий изнутри сосуды. Любые углеводы, которые мы получаем с пищей, расщепляются в кишечнике до простых сахаров, а затем уже попадают в кровоток и соединяются с молекулами белков, меняя их структуру на более жесткую и в то же время более хрупкую. Этот процесс и называется гликация. Эндотелии сосудов разрушается, позволяя плазме крови проникать в глубокие структуры сосуда, уплотняя их и сужая его просвет. А ведь уровень сахара в крови регулирует тоже инсулин. И если он не справляется со своими задачами, толерантности и сахарный диабет второго типа, то во всем организме начинают образовываться язвы на эндотелии сосудов. В дальнейшем на эти раны уже и набрасываются все кому не лень: тромбоциты, лейкоциты и всё тот же холестерин, связанный с белками плазмы крови. Эти элементы, словно стервятники, слетаются в то место, где проявлялась слабинка, и привлекают напер всё больше своих собратьев. Так и развивается атеросклероз сосудов. А если на такую бляшку прицепится ещё изгусток крови, Просвет может совсем закрыться, случится инфаркт, если сосуд в сердце, или инсульт, если сосуд в голове. Не то ни другое, как я понимаю, не радует. Зато сладости и хлеб, приводящий к этому итогу, радуют многих. Уплотнение стенки сосуда и его сужение напрямую связано с ростом проницаемости клеточного эндотелия, а также появлением в стенках сосудов особых патогенных пенистых клеток. Так вот именно избыток инсулина, связанный с переизбытком сахара в крови, способен стимулировать образование этих клеток, которые являются неизменными спутниками и пусковым механизмом начала атеросклеротических изменений всех сосудов. А избыток холестерина в свою очередь, как бы защищаяся от инсулина, активирует программированную смерть клеток островков Лангерганса апоптоз. тех самых клеток, которые, собственно, и вырабатывают у нас инсулин. В результате у человека развивается одновременно или последовательно и атеросклероз, и инсулинозависимый сахарный диабет. Получается, что виноват во всём не холестерин, а переизбыток углеводов. Доказательств несостоятельности холестеринового мифа можно привести множество. Например, население северной части Индии употребляет в 17 раз больше животного жира, чем население южной части. Однако частота атеросклероза артерий миокарда у северян в 7 раз ниже. Атеросклероз сосудов чаще всего развивается именно у мужчин, так как коэффициент атерогенности у женщин всегда снижен из-за влияния женского полового гормона эстрогена. Этот гормон обеспечивает гладкость и эластичность стенок сосудов по понятным уже причинам, защищая их от образования холестериновых отложений. Благодаря этому данному жениннам от природы механизму защиты сосудов, у них вплоть до менопаузы очень редко развиваются такие заболевания, как инсульты и инфаркты. После наступления менопаузы половые гормоны у них почти не вырабатываются и перестают защищать сосуды. В этот период своей жизни они становятся подвержены развитию атеросклероза так же, как и мужчины, особенно в период мужского климакса. Не удивляйтесь, но у мужчин тоже бывает свой климакс, и мы ещё поговорим об этом чуть позже. Холестерин всегда оседает на местах повреждённых сосудов. Если они потеряли свою эластичность и возникли множественные повреждения их стенок, то под действием турбулентности крови к этим местам, как магнитом, притягивает холестерин. Итак, теперь я повторяю свой вопрос. Почему у детей не бывает атеросклероза и инфарктов? Правильно, потому что у них ещё идеальные сосуды. В науке давно бы уже пора реабилитировать холестерин, а вместе с ним и животный жир. Однако, по-видимому, кому-то так удобнее поддерживать идею, что шашлычок это яд. Горожские люди ведь всё равно его едят. Иногда ругают себя за это, но едят. Я понимаю, что менталитет людей, которым десятилетиями навязывали стереотип о том, что холестерин зло, а соки витамины, перестроить не так-то просто, даже менталитет некоторых врачей. Но я всё же попробую, а время всё само расставит на свои места. И кому-то будет безумно стыдно и противно, что половину жизни он учил пациентов бояться холестерина и во многом себе отказывать. Человек не жареет от жира, так же как не зеленеет от зелени. У нас не всё так примитивно и прямолинейно. И, кстати, использование препаратов, понижающих уровень холестерина, способствует облысению примерно в 4 раза быстрее. Но я вам этого не говорил. Замечено, что превышение уровня инсулина в крови тоже связано с развитием облысения, скорее всего, из-за закупорки мелких капилляров, питающих волосяную луковицу. Гиперинсулинемия увеличивает риск облысения почти в 2 раза. Умеренное ожирение почти в 2 раза. Тяжёлое ожирение почти на 150%. Про храп я даже не говорю.